Гладиатор. Гладиаторские бои не были исконным римским обычаем. Как и многое другое, римляне переняли эту практику у соседних племен, возможно, у этрусков. Этруски с их сосредоточенно серьезным отношением к смерти устраивали на похоронах знатных мужей битвы между вооруженными воинами. Основным оружием служил меч, в латыни – гладиус. Это была разновидность похоронного жертвоприношения. безобильного кровопролития, дух умершего не мог рассчитывать на благополучную загробную жизнь. Связь гладиаторских боев с поминовением умерших сохранялась долго. Когда в 65-м году до нашей эры Юлий Цезарь показал восхищенным римлянам 320 пар гладиаторов по серебренной броне, это были игры в честь его отца, который умер за 20 лет до того. Даже в языке сохранялась память о загробном происхождении боев. Театральные и колесничные представления назывались просто «люди» – игры, а гладиаторские – отпочковавшиеся от них травля животных – «мунус» – во множественном числе «мунера». Это многозначное слово обладало смыслами долг, приношение, обязанность, дар. В эпоху поздней республики и империи гладиаторские бои превратились в поставленную на поток индустрию развлечений. Гладиаторы жили и тренировались в специально отведенных для этой цели бараках. Один из них, лус Магнус, мы только что видели. Делали они это под руководством менеджера Ланнисты. Ремесло Ланнисты не пользовалось престижем. Сенека называет его презреннейшим и мерзейшим. Но зато оно было весьма прибыльным. Официально сражаться на арене могли только рабы. Добровольцы из всаднического и сенаторского сословия – хотя сведения о таких случаях противоречивы и запутанные, формально должны были отказаться от свободы, прежде чем взяться за меч Для императоров, конечно, делали исключение. Среди них было немало желающих поиграть в гладиаторов и охотников, хотя не все занимались этим с таким упоением, как коммот. Даже Клавдий, с его репутацией интеллектуала и чудака, отметился битвой с изнемогающим в тесном бассейне китом. Свидетельства о гладиаторской жизни страдают от обычной однобокости наших сведений об античности. Литературные произведения почти сплошь принадлежат перу представителей высших сословий. Поэтому мы знаем о гладиаторах-императорах, что очень занятно, но все же не более, чем курьез, и кое-что о зрительских впечатлениях. Наши авторы часто осуждают побоище, но описывают их с садистскими подробностями. Впечатления простого народа известны почти исключительно по граффити из Помпей, а прямая речь самих гладиаторов звучит только с надгробий. Из-за этого такие захватывающие темы, как социальная и этническая структура гладиаторского мира и его экономическая сторона, известны нам обрывочно. В гладиаторы попадали военнопленные. Изначально вооруженные бойцы разной специализации назывались по вражеским народам – «сомнит», «гал», «фракиец» – и «осужденные преступники», которых могли как бросить сражаться на арену, так и отправить на растерзание зверям. Сцена из сериала «Рим», в которой один из главных героев, бывший легионер и наемный убийца Тит пулон с помощью друга выходит победителем из неравного боя на арене, в принципе, вполне могла произойти в жизни. Сколько было в этой среде профессионалов, которые сражались ради денег, славы и удовольствия, сказать трудно. Еще труднее прикинуть, сколько у гладиатора было шансов выйти живым из сражения. Конечно, это в огромной степени зависело от конкретных обстоятельств – соперников, удачи, настроения толпы, которая могла по своему усмотрению добить или пощадить поверженного гладиатора. Судя по всему, зрители выражали свое решение движением большого пальца. Но в каких случаях куда они его поворачивали – неизвестно. Наше представление о том, что повернутый к низу палец означал «добей его» – чистый домысел. Когда объявлялись игры без пощады, си миссссионы это свидетельствовало об особой щедрости организаторов потому что набор и тренировка новых гладиаторов требовали огромных затрат некоторым везло из надгробных надписей нам известны гладиаторы проведшие сто и больше сражений если конечно это не преувеличенное хвастстоство но гораздо чаще встречаются другие цифры из которых очевидно что пережить двадцать игр почти неслыханная удача Несмотря на низкий социальный статус, гладиаторы пользовались бешеной популярностью и легко становились поп-звездами и секс-символами. Сатирик Ювенал издевается над знатной дамой, которая сбежала от мужа сенатора с гладиатором. Он где был и не молод, и не хорош собой, и в сражениях изувечен, но он был гладиатор, и этим все сказано. «Люб им клинок», – замечает поэт со вполне осознанной фредистской двусмысленностью. В рекламном ролике 2006 года на арену Колизея выходят певицы Пинк, Бейонсе Ноус и Бритни Спирс, но вместо того, чтобы сражаться, начинают петь песню «We will rock you» и в результате добывают личный императорский запас пепси-колы, а самого императора случайно бросают львам. Это пример того, как образы гладиаторских боев и Колизея сохраняют коммерческую силу спустя почти 2000 лет. Но сражались ли женщины на арене? Дион Касси утверждает, что да, причем даже на играх в честь открытия Колизея, правда, торопливо добавляет, что только низкого звания. В Британском музее есть рельеф из восточной части Римской империи, где мы видим в постановочном бою двух несомненных женщин. Травли. Травли животных стали приобретать популярность одновременно с гладиаторскими боями. В суровые республиканские времена Дикие звери участвовали в праздничных торжествах, разве что в весенние праздники плодородия. В цириалии по городу пускали лиск, привязанными к хвостам факелами. А флоралии в цирк, не в амфитеатр, постоянного амфитеатра в Риме еще не было, выпускали бегать зайцев и косуль. Травли, венатио, множественное число, венатионис, были для спонсоров игр возможностью показать Риму невиданных животных и завоевать народные признания. Ассортимент животных был невероятно широк. Зрителям показывали практически всю фауну обитаемого мира с упором на экзотических зверей, основным поставщиком которых была Северная Африка. За годы представлений в Колизее римская публика повидала там слонов, носорогов, верблюдов, жирафов, бегемотов, страусов, зубров, лосей, леопардов, антилоп всех видов, а уж львов, тигров, медведей и кабанов – бесчет. В 1850 году В лондонский зоологический сад в Риджинс-Парке после долгого путешествия был доставлен молодой гипопотам первый в Европе с римских времен. Путешествие его от Нила до Темзы было тяжелым, дорогим и обставленным со всеми возможными предосторожностями. Для того, чтобы поить зверя в дороге молоком, пришлось вести целое стадо коров. Как подобные чудеса удавались римлянам на совсем другом уровне технологии, навигации и зоологических знаний, до сих пор не совсем понятно. вероятно, большая часть перевозимых животных гибла в пути. Экологический ущерб, который римские зрелища наносили провинциям, особенно африканским, трудно даже представить. Его последствия дают о себе знать по сей день. Когда Цицерон был губернатором малазийской провинции Киликии, его приятель и родственник целей Руф настойчиво просил его прислать в Рим пантер. Руф только что выиграл выборы и должен был устроить в честь этого подобающее случаю представление. Цицерон отвечал уклончиво. «Пантерны ничем мало, те, что есть, сбежали из моей провинции в соседнюю Карию, я тебе уже посылал». Как бы ты ни было, в нынешней Турции пантер нет. Ни в Карии, ни в Киликии. В литературе можно встретить упоминание об устроенной во времена Нерона битве тюленей с белыми медведями. Тюлени не вызывают сомнений – Но если только ареал обитания белых медведей за истекшие столетие не сократился в разы, присутствие этих животных в Риме маловероятно. Белый медведь, Урсус моритимус, водится в узкой арктической полосе Евразии от Новой Земли до Чукотки. При всей находчивости тогдашних организаторов представить себе римскую торговлю с чукчами затруднительно. Речь, скорее всего, о недоразумении. Стихотворение поэта Кальпурния Сицилийского, которое позволило сделать далеко идущие выводы, сообщает о привычных бурых медведях.